Константин Колбазов «Витязь» Книга первая «Желанный трофей» Глава первая «Засада» Я остановился и поднял руку, сжатую в кулак. Шедшие следом Петр и еще два бойца также замерли, но не истуканами, остав спина к спине, прикрывшись большими пехотными щитами и выставив копья. Я в это построение не вписывался, потому что всегда действовал на особицу. И толку от этого должен сказать, пока куда больше. Так что я просто взял на изготовку свой арбалет с обратными плечами и внимательно всмотрелся в заросли бурьяна, привлекшее мое внимание». Вот только все без бестолку. И дело вовсе не в двух сотнях шагов, разделяющих нас. Моя цепочка рун-дальнозоркость вполне позволяла рассмотреть на таком расстоянии каждую травинку. Я реально ничего не видел, хотя и был уверен, что мне не показалось. «Что случилось?» Приблизившись ко мне, спросил старшина артели. Мы двигались головным дозором в 70 шагах от двух повозок с основной частью охотничьей артели. Наша заминка слишком затянулась, и Авдеев решил выяснить причину. А нет, не он один. Басов, наш алхимик и лекарь, тоже присоединился к нему. «Пока не знаю. Мне показалось движение вон в той высокой траве», — указал я рукой в нужном направлении. «Николай Михайлович», — глянул старшина на Басова. «К чему лишние вопросы, если ответ ты и так знаешь?» — пожал тот плечами. «Ну да, пусть у него и шестой ранг, но дальность, на которую он может использовать поисковую сеть, всего-то сотни шагов». «Птицы вроде не встревожены, уверен?» – уточнил у меня старшина. «Не знаю, Андрей Платонович, я что-то видел. Трава колыхнулась, и это не было похоже на ветер. Но сейчас ничего не вижу». «Не видит он. И что прикажешь делать? По первому твоему чиху использовать зелья? недовольно пробурчал Авдеев». «Олег Борисович уже успел доказать, что чего-то стоит», – заметил Басов. До половины его предупреждений была напрасной», – возразил старшина. «Зато другая в точку», – резонно возразил алхимик. «Он второй одаренный нашего отряда. Или, скорее, все же первый, учитывая, что старше меня на добрых 30 лет и имеет шестой ранг. Впрочем, его специализация – алхимик и лекарь, боевик из него так себе». Без специальной подготовки боевые руны все равно, что клинок в руке необученного воя. Одаренные еще в университете определяются с будущей стезей, и после этого начинают углубленно изучать выбранное направление. «Если по каждому чиху, Олега Борисовича, мы станем принимать зелья, то в трубу вылетим», вновь недовольно заметил Авдеев. «Не скупись, Андрей Платонович. Тем паче, что ты не покупаешь зелья, их ведь изготавливаю я». И идут на это сугубо излишки ингредиентов. Вот только сейчас у нас этих излишков нет, и трата ударят по мышне. Не забывай, что мы в половине перехода от Покровска, и охота закончена. На зелье идут ингредиенты от магических тварей, встретить которых близ поселений и уж тем более крупных городов случается нечасто. Вполне удачный охотничий сезон подошел к концу, и мы возвращались с достаточно богатой добычей. Так что лишний растратиться старшине не хотелось. И тем не менее, я бы не стал экономить, возразил алхимик. Если ты такой умный, Николай Михайлович, так отчего бы тебе свою артель не сбить, да не отправиться в дикие земли? От того, Андрей Платонович, что мало набрать народ, да выйти за стены, нужно еще и деловую хватку иметь, а иначе, вернувшись, даже с самой богатой добычей без портов останешься. Пустой разговор. Я свое мнение высказал. К тому же не факт, что охота закончилась, а там сам решай. Мы с Басовым, конечно, дворяне, но именно простец Авдеев командует здесь. И какое бы решение он ни принял, нам останется лишь выполнить его, как самым обычным наемным работником». «Вот нечего мне было делать», — связался с недоучкой, — вздохнул Авдеев. «Это у него прямо присказкой стало». Хотя за время похода он уже не раз убеждался в том, что не зря заключил договор с четырехранговым, едва взошедшим в возраст дворянчиком, двадцати одного годочка от Обычно-то в такие артели берут не ниже шестого ранга взрослых дядек с богатым боевым и жизненным опытом. Поэтому я и не рассчитывал ни на что большее, чем подрядиться на сезон обычным воином. Вообще-то... Я, Артищев Никита Григорьевич, 19 лет отроду и инициацию прошел год назад. Но к чему лишний раз светиться? Представился Дубининым 21 года, благо в артелях документами особо не заморачиваются. Матери сказал, что на лето отправился к однокашнику погостить, а сам в Покровск наниматься в охотнике. В том, что найду работу, сомнений не было». А почему нет, если драться я умею, экипирован вполне сносно, да еще владею боевыми рунами? Но Авдеев решил нанять меня боевиком. Согласно договору, если смогу проявить себя как артельный одаренный, то и плату получу соответствующую. Если нет, тогда и заплатит он мне как воину. И даже чуть больше, если все же найдется применение моему дару, и это окажется к месту. «Глупость со стороны много повидавшего старшины?» На первый взгляд так оно и есть, но у него и впрямь был большой опыт охоты на тварей. И будучи простецом, он способен удивить на смерть даже достаточно сильную тварь. Как, впрочем, и одаренного. К тому же все его люди имели защитные амулеты, чем могли похвастать лишь немногие артели. Ну и, наконец, у него попросту не было выбора. Их штатный одаренный умудрился загреметь во строк – Так что оставалось либо отправляться за стены только с алхимиком, из которого боевик так себе, либо нанимать меня. «Ладно, сделаем так. Петр, со своей тройкой принимаешь зелье. Лекарь, присоединяйся к Бекасу. Я к основному отряду. Движемся дальше в прежнем порядке. Лекарь – это Басов, а Бекас, соответственно, я. Не мое предложение. Аборигены уже давно используют прозвища «в боевой обстановке». Я всего лишь вспомнил один из моих любимых фильмов про шпионов и воспользовался погремухой якобы Зека. И коль скоро в ход пошли прозвища, значит старшина решил воспринять мои опасения всерьез. Впрочем, поверил он в меня не безгранично. К гадалке не ходить, остальные члены артели принимать зелье не станут. Те дают усиление примерно на час. Лучше базовую попросту не сварить из-за недостаточного таланта а следующий прием не раньше, чем через 12 часов, иначе огребешь проблемы. Если случится драка, идущие следом успеют принять дозу. Если я ошибся, то на случай грядущих неприятностей в артеле останутся еще 7 простецов, способных вступить в бой под усилением». Петр подал знак своим напарникам, и те потащили из-под сумка всклянки с зельями на силу, ловкость, быстроту и выносливость. Больше четырех принимать нельзя, иначе выйдет перебор, и вместо улучшения боец попросту сляжет. И хорошо, как без последствий. А то, глядишь, придется еще и к услугам лекаря прибегать. Мы с Басовым зелье не принимали. Бесполезно. На одаренных они не действуют. В нашем распоряжении руны и рунные карты. У меня один кожаный кармашек закреплен на левом запястье, чтобы можно было использовать карты щита, привязанные к ранговому перстню. Слабая защита, но отказываться от нее и не подумаю. На мне есть амулет-панцирь с серьезным зарядом, но глупо расходовать находящуюся в нем ману, изображая из себя терминатора. У меня маленькое вместилище и резерв ничуть не помешает. Так что при мне есть и обычный щит с несколькими рунными картами, закрепленными на внутренней стороне и привязанными к нему. При активации защита появляется поверх самого щита. Но тогда уж об использовании перстня нечего и думать. Вместе они не работают. Но пока я его перехватывать не стал, оставив за спиной. В руках арбалет. К чему он мне, если я обладаю даром и могу использовать боевые рунные цепочки? Конечно могу. Вот только дальность моей атаки составляет всего лишь 45 шагов. Самострел уже бьет на 120, пробивая практически любой доспех. Кроме него на поясе пристроились нужные с охотничьим ножом и тесаком с обратным изгибом клинка, утолщенным в верхней трети и тремя картами со стилетами в рукояти. Удобный, оборотистый, отличная форма для рубки, можно и колоть, а при нужде и фехтовать. В зарослях, в тесном пространстве и ближнем бою куда предпочтительнее мечей и сабель. Впрочем, это я уже свои хотелки вывожу в абсолют. Главное же то, что на нем имеются руны привязки, и он совместим с картами, что в значительной степени увеличивает его боевую эффективность. «Ну что, готов?» – спросил у меня Авдеев. «Как пионер?» – кивнул я. «Как кто?» – не понял тот. «Неважно». «Ну-ну, с Богом». Напутствовав нас, сам он остался на месте, поджидая повозки в сопровождении остальных артельщиков, а мы двинулись дальше по дороге. Вернее, проселку, который по местным меркам является едва ли не трактом. Все же, одними лишь водными путями не обойтись. Есть городки да поселения, устроившиеся в безопасных местах, но добраться до них можно только по сухопутью. Ездят по ним редкие караваны, военные, княжеские да боярские патрули, которым в обязанность вменяют разную нечисть подчищать. Ну и охотничьи артели, конечно же. Куда ж без нас». Вообще-то, ничего серьезного тут не должно быть. Как только появляется крупная тварь, на нее начинают охоту, и пока не прибьют, не успокаиваются. Ну или она предпочтет убраться во свояси. Твари не так злопамятны, как подранки хищники. Урок усваивают быстро и очень редко мстят. Впрочем, людей они ненавидят все без исключения, и охотиться на них будут с упоением, разве только постараются найти менее зубатую добычу. «Хотя...» «Порой встречаются среди них упоротые на всю башку, что начинают планомерную охоту именно за своими обидчиками. Случается это крайне редко, но если нашла коса на камень, то тут уж либо твари тебя, либо ты ее. Иного не дано. Разве только можно еще укрыться за стенами и наружу, не ногой?» «Пять целей в зарослях, указанных Бекасом». Когда мы приблизились на сотню шагов, тихо произнес Басов. «Ага. Выходит, теперь Авдееву не придется на меня бурчать за нецелевое использование зелий. М да, Если, конечно, это не окажется семейством кабанов. Есть у них дурная привычка замирать на месте, выжидая, пока не минует опасность. Можно в паре шагов от них пройти, и если хрюшки уверены в том, что их не заметили, то они и не шелохнутся». Поисковая сеть способна лишь отличить живых существ. Но определить, кто скрывается в зарослях или за углом – человек, зверь или тварь – эта рунная цепочка не в состоянии. На то имеется другая – распознавание. Но и тут все не слава богу, потому что она может лишь указать на наличие или отсутствие дара. С другой стороны, при обнаружении такового это исключит из списка животных. Уже неплохо. «Однако сейчас эти руны использовать нельзя. У всех цепочек есть откат. В зависимости от ранга и развития дара он может тянуться патокой или лететь стрелой. Используя лекарь распознавание сейчас и в случае атаки он может попросту не успеть определить, какая из нападающих тварей магическая, а какая погулять вышла. Потому что для такой точности нужен визуальный контакт». «С улицы к бою!» – приказал Басов. Вои перехватили копья в левые руки и потянули из крепления на внутренней стороне щитов дротики с длинными, граненными и зазубренными наконечниками. Для охоты предпочтительно с улица с широким, причиняющим обширную рану и большую кровопотерю. Но если говорить о тварях, то их нередко толстая шкура представляет собой едва ли не броню, а тут уж лучшая форма, способная обеспечить повышенное пробитие. Воины выстроились в короткую шеренгу, Лекарь занял позицию за их спинами, а я шагнул в сторону. Как уже говорил, предпочитаю драться на особицу. его поначалу злило такое поведение, но, как показала практика, так от меня и впрямь куда больше толку. Едва изготовились к встрече, как из зарослей метнулись пять стремительных, приземистых и гибких ящеров. Судя по размерам, три из них просто хищники – Парочка сзади покрупнее и, возможно, прошла инициацию. Но это еще не все. Где-то рядом должен быть их поводырь. Просто он сейчас находится за пределами радиуса действия сети лекаря, а потому и остался нами незамеченным. Ящеры во многом похожие на варана, по сути своей одиночки. И вот в такую стаю могут сбиться, только если входят в свиту змеи ящера являющегося их следующей ступенью эволюции. Судя по количеству нападающих, он достиг пятого ранга. А значит, не успел еще отрастить вторую голову, что радует. Одна ведь лучше двух. И дело тут даже не в том, что на выходе получаются две зубатые пасти, а в возможности и в дополнение к огню использовать еще и воду. Как вам струя, прорезающая металл? И это не шутка. Сотня шагов. Для стремительных ящеров это ни о чем. Они способны преодолеть это расстояние в считанные секунды, а потому и события сразу же понеслись вскачь. Я вскинул самострел и через мгновенье нажал на спуск. Промахнуться не мог, если только скажется разброс стрелы и ветер. Но все сложилось как надо, и бронебойный наконечник впился под лопатку второго ящера. Грудь не пробить, там помимо прочной кожи еще и широкая грудина». «Шею только если перерубить. В голову бесполезно. Остаются глаза и межключичная ямка. Но в них тупо не попасть. А вот лапа или лопатка – уже совсем другое дело. Стрела-то обломится, но зазубренный наконечник останется внутри, доставляя неприятности и сковывая движение. А тут он, похоже, еще и под лопаточную кость скользнул. Вон как тварь захромала». Сразу же сбавив скорость и отстав, что даст на мгновение больше времени для моих товарищей. Я отбросил ставший бесполезным арбалет, чтобы тот не пострадал в предстоящей сумятице, переместил щит из-за спины в левую руку и извлек из ножен тесак. Дальше только руны и ближний бой. Впрочем, учитывая дальность моей атаки, это одно и то же. Сзади Босовита хлопнул стреломет. Стрела у него воршин длиной, зато масса раза в полтора больше, чем у обычной. Если попадет в ящера, то мало ему не покажется. Сразит наповал даже на дистанции в три сотни шагов. Увы, но в этот раз стрелок промазал. Наконечник лишь чиркнул по гибкому телу, не причинив ему никакого вреда. Даже царапина не случилась. Воинам не понадобилась команда». Им не впервой драться вместе, так что понимают друг друга с полувзгляда. Они метнули дротики практически одновременно, выбрав ящера, вырвавшегося вперед. Две с улицы ударили в землю, не причинив вреда. Одна попала в шею. Наконечник ушел не глубоко, что и неудивительно, но застрял напрочь. Древко уперлось в землю, и ящер сам насадил себя на оружие, полностью вобрав граненую сталь настолько, что наконечник проклюнулся с обратной стороны. «Тварь это не убила, но рана все одно серьезная, а главное застрявшая в теле с улицы будет причинять боль, мешать и сковывать движения. В схватке с невероятно ловкой тварью это ой как немало». «Последние двое!» – выкрикнул лекарь, имея в виду, что вычислил обратившихся ящеров. «Твари уже вошли в зону поражения моих рун, и я без раздумий ударил в одну из обратившихся ледяным копьем. Удобная все же у меня стихия, учитывая, что большинство тварей являются адептами огня. Вода против них наиболее эффективна. Противник у нас, конечно, ловок, но и меня не в дровах нашли». «Предпочитаю не распространяться на эту тему, но с некоторых пор увернуться от моих атак достаточно проблематично. Вот и у него не вышло. Щелчок пальцами левой руки, что несложно удерживая ремень щита, и ледяное копье ударило тварь точно в грудь. Тут уж без разницы, какие у него кожа и грудина. Главное, чтобы панцирь не выстоял». Впрочем, противник низкоранговый, а я в атаку вложился неслабо, так что защита сразу и стаяла, и копье без труда пробило тушу, оставив сквозное промороженное отверстие и повалив тварь на землю. Минус один! азартно выкрикнул я. Очередной щелчок пальцами, и перед подбежавшим вплотную к парням ящером возникла грязевая лужа. Его передние ноги ушли в нее наполовину, а тварь от неожиданности приложилась башкой о землю у самых ног копейщиков. Чем и поспешил воспользоваться Петр, вогнав в бок свое копье, пришедшее на замену с улицы. Ящер пытался было еще атаковать хвостом с костяным наконечником, но тот только вскользь ударил по выставленному под углом щиту, оставив на нем неглубокую борозду. А вот ящер, похоже, минус два, хотя все еще и дергается». Но это скорее конвульсии. Остальные бойцы не стали отвлекаться на легкую добычу, говорю же. Они давно уже работают в одной команде. Я метнул в раненого стрелой ловчую сеть, а в поймавшего с улицу лекарь запустил путы. Надолго это их не задержит. Слишком уж мало вложено в эти руны маны. Но некую сумятицу все же внесет и, как результат, слегка собьет атакующий темп, чем тут же поспешили воспользоваться оба «Копейщика». На клыка вышел ящер, высоко задравший голову на длинной шее, сторчащей из нее с улицей. Воину не составило труда вогнать граненый наконечник своего копья точно в межключичную ямку. Удар смертельный даже для такой живучей твари, хотя так быстро все и не закончится. Лаптю достался с наконечником под лопаткой, и у него так ловко встретить его не вышло, невзирая на разогнанную зельем реакцию и ловкость. Это ведь только подспорье, и многое зависит от имеющейся у человека базы. Но ну и самого ящера не стоит сбрасывать со счетов. Весьма ловкий и проворный противник. Так что, несмотря на запущенные в него руны, он сумел избежать смертельного ранения, приняв удар грудной костью. В результате наконечник не сумел пробить ее и скользнув угодил под лопатку. Ранение не смертельное, но по сути уже определившее его судьбу, лишая подвижности». А тем временем второй обратившийся ящер остановился в десятке шагов от нас и замер, подняв голову на высокой шее. Верный признак того, что он сейчас атакует нас струей пламени. Как раз дистанция атаки перворанговых одаренных, причем без разницы людей или тварей. Вообще-то, благодаря амулетам, людям эта атака навредить не сможет. На их изготовление пошли самые маленькие сферы перворанговых тварей. Но и 50 единиц маны для такого противника куда как серьезно. Эта защита выстоит и против более серьезной атаки. Но к чему расходовать закаченную в них ману, если подобного можно и избежать? Подгадав момент, как, надеюсь, это умею делать только я, метнул в него ледяным шаром. Тот летит со скоростью брошенного камня, и при достаточной сноровке увернуться от него возможно даже человеку без усиливающих зелий. Что уж говорить о ящере... Но тут уж выбирать, либо уклоняться, срывая атаку, пережигая манну в холостую, либо атаковать. Ящер решил ударить пламенем и раскрыл пасть, в которую и влетел льдисто-серый комок. Заряд у него, конечно, незначительный, пробить защиту и нанести вред у него не выйдет. Зато атаку пламени он сорвал гарантированно, окутав пасть твари быстро ставившим облачком пара. Я рванулся к ящеру со всех ног, разом перемахнув дерущихся людей и ящеров. Нужно спешить, так как в нашу сторону уже несется хозяин этой свиты. Ящер, развившийся до змеи ящера. Справа у основания шеи заметно новообразование, которое по достижении следующего ранга трансформируется во вторую голову. На подобное развитие способны несколько видов тварей, и максимальное количество голов достигает четырех по числу стихий с чем бы это ни было связано. Словом, времени нет, и нужно поторапливаться, если не хотим усложнить себе жизнь. И такие мысли не только в моей голове. Авдеев разделил оставшихся бойцов на две тройки, возглавив одну из них, и они сейчас заходят по флангам. Стрелок яростно вращает ворот стрелометы, чтобы всадить снаряд в змея-ящера, значительно превосходящего остальных тварей как по габаритам, так и по массе». Не успели мои ноги коснуться земли, как с руки сорвалось уже успевшее откатиться ледяное копье. Ящер попытался было уклониться, но не преуспел в этом, получив заряд точно в бок. Атакующие руны прошли сквозь защиту, как нож сквозь масло, а я уже бежал навстречу последнему и весьма серьезному противнику».